Это ничего не значит. Слова полились из него потоком. Она... она сама ко мне пристает. Мам, прошу тебя, это глупость. Мимолетное увлечение. Я прекращу, клянусь. Рита не должна узнать. Это убьет ее. Завтра же... «Либо ты заканчиваешь эту историю немедленно и полностью, либо я завтра же иду к Рите и рассказываю ей всё». Лицо сына исказилось. Злость, которую я никогда раньше в нём не видела, вспыхнула в его глазах. «Ты хочешь разрушить мою семью?»